Модерность, принадлежность э, к современности, искренне выражала сознание эпохи, соотносящей себя с античным прошлым в ходе осмысления себя самой как результат перехода от старого к новому. При этом антиквитас вплоть до знаменитого спора модерных новых со старыми сторонниками классической эпохи, Франция второй половины XVII века считалось нормативным и рекомендуемым для подражания образцом. Лишь с появлением перфекционистских идеалов французского просвещения, с возникновением навязываемого современной наукой представления о бесконечном прогрессе и продвижении к лучшему в социальной и моральной областях, взгляд постепенно стал высвобождаться из-под чар, которыми классические произведения античного мира опутывали дух любой современности. Модерн современным с тех пор считается то, что способствует объективному выражению спонтанно обновляющейся актуальности духа времени. Как видно из приведенной цитаты, Юрген Хабермас отождествляет понятие «модерна», а далее в тексте и «модернизма» не только со сферой художественной культуры эстетического модерна, но и со сферой социальной, что дает возможность использования понятия «модернизация» в более широком смысле – В результате, применительно к нашему исследованию, под модернизацией понимается явление цивилизационного масштаба, обнаруживающее свое начало и в раннем европейском средневековье с его глобальностью гегемонистическими претензиями христианской доктрины на неоспоримое господство и в проекте модерной эпохи просвещения в поиске разумной организации жизненных условий и счастья человечества и в процессе индустриализации европейского общества в конце 19 в начале 20 века с его верой в разум и технический прогресс. В свою очередь, термин «модернизм», наиболее близкий к духовному аспекту, а кроме энциклопедически закрепленного общего обозначения явления культуры и искусства XX века, отошедших от традиционного внешнего подобия – кубизм, футуризм, примитивизм, экспрессионизм, сюрреализм и так далее, очевидно, имеет своим основанием научно мотивированное пересечение трех разноплановых аспектов – культурологического отказа от реализма, основой эстетический принцип модернизма, социального – это своеобразная форма протеста, как гражданской позиции, и экономического произведения модернистов становится товаром. Благодаря тому, что конечное познание не осознает природы употребляемого им метода и его отношение к содержанию, писал Гегель, оно может не заметить того, что, продвигаясь по пути дефиниций, делений и так далее, Оно руководствуется необходимостью определения понятия, и по этой причине оно не замечает, что дошло до своей границы. А когда оно переходит эту границу, оно не знает, что находится в области, в которой определения рассудка уже не имеют силы и продолжают грубо применять их там, где они уже неприменимы. Воплощение такого несоответствия материала и инструментария становится попыткой модернистов найти и остановить в акте представления то ускользающее, что по своей природе представлению фиксации не подлежит. В этом отличие модернизма от классической культуры. Да и сами деятели модернизма, революционеры визуальных искусств рубежа 19-20 века... Дега, Моне, Писарро, Ренуар, Ван Гог, Гоген, Модильяне, Леже, наши соотечественники Кокандинский, Малевич, филонов Шагал и другие пришли великими мастерами уже в 20-е столетие, хотя для своих современников они не были индикаторами эпохи. Как и представители символизма мировой культуры Бадлер, Верлен, Меларме, Рембо, Франция, Бальмонт, Белый, Блок, Брюсов, Вячеслав Иванов, Сологуб, россии другие. Разделительная линия проходит через сам период, тем более, что экспериментальное искусство или авангард воспринимается только малым сообществом интеллектуалов, художников-критиков и модно-мыслящих людей» но не воспринимается серьезно властью и широкой публикой. Как пишет Тоффлер, «Вторая волна, как некая ядерная цепная реакция, резко расщепила два аспекта нашей жизни, которые до сих пор всегда составляли единое целое. Она вбила гигантский невидимый клин в нашу экономику, в наши души и даже в наш сексуальный опыт». На одном уровне индустриальная революция создала замечательную интегрированную социальную систему со своими особыми технологиями, со своими собственными социальными институтами и со своими собственными информационными каналами, причем все они хорошо подогнаны друг к другу. Однако на другом уровне она разрушила лежащее в ее основе единство общества, создавая стиль жизни полной экономической напряженности социальных конфликтов и психологического нездоровья. Свой вклад в быстрый рост жизненного уровня внесла взрывоподобная экспансия рынка. Не случайно в демократических кругах европейского и российского общества в этот период были популярны обличения автора «Медведь». Коммунистического манифеста, выявившая эту дегуманизацию межличностных связей и заказавшего что новое общество не оставило между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана. Рынок, как их технический прогресс стимулировал развитие всех сфер промышленного производства, товаров, народного потребления. Даже в искусстве этого периода можно найти принципы, свойственные фабричному производству. Писатели, художники, композиторы все больше зависят от спроса и конъюнктуры рынка. Меняется даже структура творческой деятельности, все больше подчиняясь менеджменту, системе научного управления. Взять, к примеру, музыка. В крупных городах Европы – Вене, Лондоне, париже Петербурга – в конце XIX века появляется крупный концерт на организации филармонии в качестве э, вместе с ними классы импресарию, люди, которые э, финансируют создание музыкальных произведений и содержат симфонический оркестр, а затем продают билеты потребителям. Сфера предпринимательской, менеджерской деятельности в этот же период способствует развитию режиссерского театра как нового типа театральной культуры. Популярными во всем мире становятся театральные гастроли. Достаточно вспомнить театр Сары Бернард и свободный театр Андреа Антуана во Франции. Театр герцога Менингского и Отто Брама в Германии. Московский художественный общедоступный театр, созданный Каш Станиславским и Немировичем Данченко. Русский балет Сергея Дягилева, который становится известным во многих странах. Приведенные примеры доказывают, что культура эпохи технической революции представляет... Не только индивидуальные, но и коллективные устремления. Характерной э, приметы времени стало появление рекламной индустрии. Реклама создала, по крайней мере, совершенно новую форму визуального искусства, которая пережила свой золотой век в 1890-х годах. Постер, афиша, плакат, эмблема и другое. Еще одна примета времени – В этот период художественное творчество, как никогда раньше, становится интернациональным, что не мешает развиваться национальным культурам. Главными авторитетами в европейской литературе драматургии становятся Лев Толстой и Томас Манн, Ипсон и Чехов, Меттерлинг, Уальд, Стринберг, в музыке Чайковский, Вагнер, Грик, Рахманинов. Сфера художественного творчества питает не философия, самым ярким представителем которой был Фридрих Ницше. Это он отметил отход больших умов от немецкого духа и представил современную культуру как борьбу под средственности, против э, господства толпы и эксцентриков. В свою очередь масса, по мнению Ницше, бывает готова жертвовать своим имуществом, своей жизнью, своей совестью, своей добродетелью для того, чтобы получить высшее наслаждение власти и тиранически, произвольно распоряжаться другими нациями, В качестве победоносной нации. Таким образом, развитие культуры было затруднено кризисом, обусловленным расхождениями между тем, что современное тем, что было модерном На стыке этих противоречий вперед вырывалась новая культура, рожденная техническим прогрессом медиакультура, электронная тиражированная культура, сыгравшая значительную роль в социальной модернизации европейского общества на рубеже 19-20 веков.